рассыпались камни с разбуженных скал и дрогнул терновый куст, но пули отвел колдун Камал, и смех слетел с его уст. «Стреляешь неплохо!» — вскричал чародей. «Не вредим, уходя во мрак, но этого мало. Посмотрим теперь, чего ты стоишь как маг».